Сюрприз. Горячим пеплом обдавая горело рожь, дымила гать. Мы за тебя, земля родная, пришли, чтоб намертво стоять. Утром с солдатом мы прошли переправу А когда вышли на извилистую тропу, боец предупредил меня идти след в след за ним, так как поле и тропа заминированы, и есть опасность подорваться. В руках у меня была палка вместо посоха, на которую я опирался. Вдруг моё внимание привлекла необычная игрушка. Полагая, что кто-то её безвозвратно утерял, А растак Я замахнулся на неё и хотел было ударить по этому сюрпризу со светло зелёным шариком, к которому красиво были вмонтированы оранжевые крылышки с рычажками и пружинками, имитирующими летающую бабочку. Но на моё счастье, солдат идущий в непосредственной близости, обернулся и неистово закричал: "Не смей бить! Я в недоумении опустил палку и смотрел на его испуганное бледное лицо. Эх, товарищ старший лейтенант, в вашем возрасте и звании поумнее бы надо быть. А вы простите меня, всё ещё что дитя малое. Ведь не обернись я вовремя, оба погибли бы. Ну ладно вы, по дурости своей, а я-то за что? Оставил бы ребятишек своих сиротами, а ведь их у меня двое. Не клевал, видать, вас жареный петух куда следует. Не хлебнули вы, видать, по-настоящему солдатского горя. Я стоял растерянный, не понимая смысла и причины своей вины. Прости, почтенный, я не пойму, за что вы меня ругаете. О какой гибели вы говорите? Я сделал что-то неладное? Спросил я, оправдываясь и желая узнать причину его испуга и возмущения. Боец понял, что таких коварных игрушек с дьявольскими хитростями, наченённых солидной взрывчаткой, которая несёт неминуемую смерть, я ещё не встречал. Да ведь это же товарищ старший лейтенант Прыгающая мина. Достаточно до неё дотронуться, крылышки срабатывают, мина подпрыгивает на высоту 2-3 метра и с огромной силой взрывается, поражая всё живое своими многочисленными осколками на площади в радиусе до 30 метров. Как видите, эта игрушка не для игры. Гитлеру бы с Евой. Эту игрушку подарили гады. Может, перестали бы вообще играть в эту проклятую войну? Я быстро отошёл от этой игрушки, боясь, как бы она не взорвалась от нашего разговора. Прости, дорогой. И спасибо за науку. Я такую пакостную красоту впервые увидел и отныне навек запомню. Хотел было ещё в руки взять, да тщательно рассмотреть, Ну и рассматривал бы на том свете. Ещё раз спасибо вам, отец. Огромное спасибо. Надо её, пожалуй, уничтожить. А то ведь какой-нибудь простак вроде вас тоже залюбуется этой адской красотой, и будут жертвы. Мы отошли на 40-50 метров от мины, нашли удобную воронку. И после нескольких выстрелов подорвали её. Мина взлетела, рванула. И Я понял, нельзя легкомысленно обращаться с тем, чего не знаешь. Прежде чем что-либо делать, нужно подумать, можно ли это делать и не принесёт ли это беды тебе и окружающим. Через час мы были на командном пункте командира полка. Командир полка доложили о моём приходе, а через некоторое время меня позвали в подвальное помещение. Войдя в помещение, я увидел на столе полуразвёрнутую оперативную карту, испёчрённую разноцветными стрелами и обозначениями. А над ней склонившихся и оживлённо беседующих двух офицеров в чине полковника и подполковника. Как положено по уставу, я обратился к старшему по званию. Товарищ полковник, офицер штаба дивизии, старший лейтенант Киляков, прибыл по заданию штаба. Полковник приблизился ко мне, с нескрываемым любопытством посмотрел на меня и сказал: "Я что-то вас в штабе до сегодняшнего дня не встречал. Я, товарищ полковник, только вчера прибыл в дивизию" и назначен на эту должность. Он принял моё направление, внимательно его прочел, подал мне руку для знакомства. Я смущенный и нерешительно протянул ему свою. Так как до этой дивизии старший звание капитана да и то не всегда мне никто руки не подавал. Пожимая слегка мою руку, полковник улыбаясь, негромко сказал: Заместитель командира дивизии Величко затем подал мое направление подполковнику «Алексей Александрович, Принимай еще одного нашего штабиста. Пока подполковник Рычков говорил с командиром батальона, в который я должен был идти по телефону, в мою голову лезли мысли: "Что же это за дивизия?" где среди офицерского состава такая доброжелательная простота обращения в моём понятии смахивающая на понебратство. И только позднее понял, вот эта то доброжелательность человеческих отношений, не исключающая строгого подчинения и жёсткой требовательности, является основой понимания друг друга в достижении боевых успехов ничего общего не имеющее с показной чопорностью чина почитания. Старший лейтенант обратился ко мне подполковник Рычков, Вас сейчас проводят в батальон капитана Сергеева. Ну и после завтрака выполняйте всё, что вам приказано, и всё, что вами запланировано. Никто вам мешать не будет. После этих слов он приказал своему ординарцу проводить меня к сопровождающему солдату, и мы отправились в батальон капитана Сергеева. Так началась моя новая служба.